Так я ведь уже столько дней сидел в банке Караухина, напомнил серминова Опять сидеть вместе с этими экспертами? Другого выхода нет. Ты какой-то мрачный. Что вы с чужим договорились, что ли? Еще Перцов сидит, как всегда, хмурый. Здесь только мне полагается быть мрачным, потому что шею мне мылить будут. Этот миллион долларов всех с ума свел. Каждый со своим советом лезет. А вы все сидите такие злые. Можно подумать, это я убивал Караухина и всех остальных. Что у нас с пропавшим Пеньковым? «Милиция ищет», — ответил Чижов. «Если разрешите, я не разрешаю», — жестко отрезал Пахомов. «Пусть милиция ищет». «Прокуратура, как мне известно, еще не разыскивает пропавших без вести людей». Соболев... Возьмет под контроль розыск исчезнувшего Пенькова. Товарищу Комарова мы попросим подключить к этому делу сотрудников ФСБ. Мы уже дали оперативную установку на розыск Пенькова, кивнул Комаров. Мне обещали связаться с милицией. Он посмотрел на часы. Я должен быть на совещании. И если я больше не нужен, Комаров... Соблюдал при людях дистанцию признавая Пахомова старшим по должности в их группе. Да, конечно, согласился Павел Алексеевич. Все свободны. Чижова прошу задержаться. Все задвигались стульями, выходя из кабинета. Когда все ушли, Пахомов посмотрел на Чижова. Долго смотрел. Потом спросил. «Ну что ты обо всем этом думаешь?» «Ничего хорошего», — честно ответил Чижов. «Если будем так расследовать дело, никогда ничего не найдем». «Это все, что ты мне хочешь сказать?» «Нет, не все. Почему Пеньков исчез за пять минут до нашего появления?» «Видимо, сестра сказала мне, что он купается и будет нас ждать». Почему он так неожиданно исчез, именно в момент нашего появления? Ну а сам что думаешь?» Пахомов пристально смотрел на молодого коллегу. «Они знали, что мы едем за Пеньковым», — немного неуверенно сказал Чижов, выдержав взгляд старшего товарища. Пахомов встал, подошел к окну, глядя вниз, негромко спросил Ну и как это понимать? Им кто-то сообщил о нашей поездке в Люберцы. Уже более твердым голосом добавил Чижов, глядя в спину Пахомова. Тот, обернувшись, снова посмотрел в глаза своему собеседнику. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Пахом обернулся за свой стол. «Кто знал о вашей поездке в Люберцы?» — спросил он. «Я и Серминов. Кто еще?» Я позвонил сюда и сообщил о нашей поездке к Комарову. Он тоже знал. Он мне сказал. «Значит, знали и вы. Простите, Павел Алексеевич, я сейчас просто перечисляю всех. В банке кто-нибудь знал о вашей поездке?» Когда вы беседовали с этим Тимуром, Кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре? Нет, кажется, никого не было. Мы сидели в отдельной комнате. Может, были включены селекторы? Нет, точно нет. Значит, нас четверо и этот Тимур, верно? Не совсем. Знали в доме Пеньковых, что мы должны приехать. Я, правда, сказал, что звонят из компании «Делос» он мог перезвонить и уточнить, кто именно звонил. «А ты, конечно, пока не узнавал?» «Пока нет. Плохо. Это нужно было узнать в первую очередь. У него дома кто-нибудь еще был? Кроме него мать и сестра. В общем, крути, не крути, остаемся мы четверо». «Подождите», — сказал вдруг Чижов. «Еще перцу был». Он в этот момент тоже сидел в вашем кабинете и Комаровьева попросил взять и ручку. В общем, кто-то мог быть связан с преступниками. Так получается, подвел итоги Пахомов. Не знаю. А я знаю. Это позор. Позор.